Глава 5. Человек, которому некуда идти. Рано утром, на второй день после моего выздоровления, и, кажется, на четвертый после того, как я был принят на судно, я проснулся мучимой беспокойными сновидениями, какой-то стрельбой и ревом толпы, и услыхал над собой чьи-то хриплые крики. Протерев глаза, я лежал, прислушиваясь к шуму, и старался собраться с мыслями. Вдруг сверху послышалось шлепание босых ног, звуки кидаемых тяжелых предметов, сильное скрипение и бряцание цепей. Заплескалась и зашумела вода, так как судно сделало неожиданный поворот. Зелено-желтая пенистая волна ударилась о маленькое круглое окошко каюты и, струясь, отхлынула прочь от него. Подымаясь по лестнице, я увидел, На заолевшем фоне неба солнце как раз сходило, широкую спину и рыжие волосы капитана. На плече у него была пума, которую он спускал по веревке, привязанной к главной мачте. Бедное животное казалось смертельно перепуганным и забилось в глубину своей маленькой клетки. За «Заборт их всех!» — рычал капитан. «Заборт их! Я очищу свое судно от всей этой компании!» Он стоял у меня как раз на дороге, и чтобы попасть на палубу, я вынужден был хлопнуть его по плечу. Он отскочил с испугом и попятился назад, чтобы увидеть, кто это был. Не требовалось быть экспертом для того, чтобы сказать, что он все еще пьян. — Кто это? — сначала с глупым видом произнес он, а потом добавил с проблесками сознания в глазах. — А, это мистер... мистер... «Прендик», — ответил я. «К черту Прендика!» — завопил капитан. «Заткни глотку! Вот ваше имя! Мистер, заткни глотку!» Конечно, не стоило отвечать этому пьяному скоту, но я, безусловно, не мог предвидеть его дальнейших поступков. Он протянул руку по направлению к мосткам, у которых стоял Монгомери, беседующий широкоплечим седым человеком в одежде из грязной синей фланели. По-видимому, только что... появившимся на судне. «За борт! За борт, проклятый мистер, заткни глотку! Вон туда!» — ревел капитан. Монгомери и его спутник повернулись ко мне при этих словах. «Чего вы хотите?» — начал я. «Вон отсюда, проклятый мистер, заткни глотку! Вот чего я хочу! За борт! Живо! Мы очищаем судно! Мы очищаем наше бедное судно!» отправляйте к из-ка за борт!» Совершенно оторопев, я смотрел на него. Минуту спустя мне пришло в голову, что это приглашение, по правде говоря, вполне совпадает с моими собственными желаниями. Перспектива дальнейшего путешествия единственным пассажиром с этим сварливым дураком не представляла для меня ничего приятного. Я с ним и просьбой повернулся к Монгомере. «Мы не можем вас взять», — решительно сказал мне его спутник. «Не можете меня взять?» — совершенно оторопев, повторил я. «Такого четырехугольного и решительного лица, как у него, я никогда еще не видел в жизни». «Послушайте», — начал я, обращаясь к капитану. «Заборт!» — снова завопил он. «Это судно не для животных и людоедов. Хуже, чем животных. Гораздо хуже. Заборт!» «Проклятый мистер, заткни глотку! Возьмут или не возьмут вас, вы все же отправляйтесь куда вам угодно. Во всяком случае, здесь вас не будет. Вон отсюда вместе с вашими друзьями. Я навсегда просился с этим проклятым островом. Довольно мне!» «Послушайте, Монтгомери», — сказал я. Он скрывил свою нижнюю губу и безнадежно кивнул головой. Указал мне на седого человека, стоявшего рядом с ним, показывая этим свое бессилие помочь мне. «Теперь я позабочусь о вас», — сказал капитан. Началось удивительное препирательство. Я попеременно обращался то к одному, то к другому из этих трех лиц, прежде всего к седому человеку, прося высадить меня на берег, затем к пьяному капитану с просьбой оставить меня на судне и, наконец, вернулся. «Даже к матросам!» Мангомери не произносил ни слова, он только качал головой. «Вы отправляетесь за борт! Говорю вам!» Беспрестанно повторял капитан. «К чёрту закон! Я хозяин на судне!» Голос мой оборвался, не договорив бесполезной угрозы. Я почувствовал прилив истерического бешенства и отошел прочь, угрюмо смотря в пространство. Тем временем матросы быстро работали, разгружая судно от его багажа и сидящих в клетках животных. Большой баркас с двумя поднятыми парусами уже стоял с подветренной стороны шхуны. И туда свалилась вся эта странная кладь. Я не мог видеть, кто из приехавших с острова принимал ее, потому что корпус баркаса был скрыт от меня бортом шхуны. Ни Монгомери, ни его спутник не обращали на меня ни малейшего внимания, Они помогали и делали указания четырем или пяти матросам, выгружавшим багаж. Капитан был тоже там, скорее мешая, чем помогая работе. Я попеременно переходил от отчаяния к бешенству и обратно. Раза два, пока я стоял, ожидая своей дальнейшей участи, меня охватывало неудержимое желание рассмеяться над своей злополучной судьбою. С утра я ничего не ел. и чувствовал себя еще более жалким. Голод и слабость лишают человека мужества. Я совершенно ясно сознавал, что был не в силах сопротивляться капитану, который мог каким угодно способом избавиться от меня, а также не мог заставить мангомери и его спутника взять меня с собой. Мне оставалось только пассивно ожидать своей дальнейшей судьбы, а выгрузка багажа с баркаса между тем продолжалась. Как будто меня здесь вовсе не было. В скором времени работа была закончена. И тогда началась схватка. Меня слабо сопротивляющегося потащили к мосткам. Даже и в эту минуту мне бросились в глаза странные смуглые лица людей, сидевших в баркасе вместе с мангомери Погрузка была окончена, и баркас быстро отчалил от судна. Подо мною показалась все увеличивающаяся полоса зеленой воды. И я изо всех сил подался назад, чтобы не упасть вниз головой. Сидевшие в баркасе что-то насмешливо закричали, и я слышал, как Монгомери выругал их. Капитан, штурман и один из матросов, помогавших ему, потащили меня обратно к корме. Шлюпка Леди Вейн была привязана позади нее на буксире. Она была наполовину наполнена водой, без весел и провизии. Я отказался спуститься в нее и растянулся во всю длину на палубе. Но они все же впустили меня туда, на веревке, так как мостков со стороны кормы не было. И, отрезав канаты, оставили меня в шлюпке на произвол судьбы. Волны медленно относили меня от шхуны. Я видел в состоянии какого-то оцепенения, как руки матросов взялись за снасти, и как шхуна медленно, но решительно повернулась носом к ветру. Паруса затрепетали и надулись. Я бесцельно уставился на поврежденные непогодами борт круто накренившейся ко мне шхуны. Она постепенно начала скрываться из моих глаз. Я даже не повернул головы, чтобы следить за ней. Я едва верил случившемуся. Пораженный забился на дно лодки и бесцельно уставился на пустынный, подернутый легкую зыбью океан. Но постепенно я стал проникаться сознанием того, что снова нахожусь в этой проклятой, наполовину потопленной шлюпке. Обернувшись назад, я увидел поверх борта своей лодки шхуну, которая удалялась от меня вместе с рыжеволосым капитаном, что-то насмешливо кричавшим мне, стоя на корме. Повернувшись к острову, я увидел баркас, который становился все меньше, и меньше, по мере того, как приближался к берегу. Весь ужас моего положения внезапно вырисовался передо мною. У меня не было никакой возможности достичь берега, если только меня случайно не отнесет туда течение. Я был все еще слаб после своего последнего приключения, и к тому же был голоден и чувствовал себя в полуобморочном состоянии, иначе у меня... Было бы больше мужества. Но тут рыдания потрясли мою грудь. Я рыдал так, как мне случалось только в детстве. Целые потоки слез струились по моему лицу. В припадке отчаяния я принялся бить кулаками в воду на дне лодки и бешено колотить ногами о ее борт. Я громко молил Бога послать мне смерть.